Глава 15 Валерия. Просыпаюсь я так резко, что не сразу осознаю, где я. Да что там, я не сразу вспоминаю, кто я. Головная боль сковала череп, что кажется, он вот-вот треснет, а еще глаза из орбит вылезут. Вот зрелище-то будет. Подобавок кислота подступила к горлу. С огромным усилием принимаю сидячее положение. Реальность покачнулась, и я чуть не рухнула обратно. Но я, кремень и титаническим усилием воли. Бросила вызов гравитации удержала свое несчастное, пропитанное алкоголем тело в вертикальном положении. Перед глазами некоторое время все двоилось. Честное слово, хочу отправиться в обморок до момента, когда это жесточайшее похмелье пройдет. Когда перед глазами все прояснивается, двоится, троится и так далее. Перестает. Я обнаруживаю себя в подвальном помещении, точнее, в винном погребе. Подо мной заботливо постелено покрывало в многочисленную дырочку и куча подушек, которые разбежались от меня в разные стороны. А еще кто-то укрыл меня одеялом. В сознание работать отказывалось, но все же, будто старый грузовик булькая и барахля под натиском упрямого усердного водилы заработала. Последнее, что помню, так это, как я начала рассказывать эльфу о своем мире. Помню, что заикнулась от традиции на пасашок. А дальше — тотальный провал. Поднимаю взгляд на стол и вижу, что он полностью заставлен бутылками. Боже, надеюсь, они не пустые. От этой мысли мой желудок зажимается. Зажимаю рот руками, как ракозябра, вскакиваю с пола, и бросаюсь из стороны в сторону, как помешанная. На глаза попадается открытая бочка. Я оказываюсь подле бочки в тот момент, когда в нее меня вывернуло. Ощущение, будто я лишилась не только вчерашнего возлияния, на всех своих органов. Хотя это невозможно, но ощущения именно такие. «Фу, какая мерзость! Больше никогда-никогда не буду пить!» Меня еще несколько раз вырвало, тело начало лихорадить, из глаз потекли слезы, стало себя очень жалко. Как Миша, не удалось меня так сильно напоить, на меня это не похоже, от слова совсем. Прислоняясь к бочке спиной, ощущаю дрожь во всем теле. Подстроиться по лицу, будто я только что с пробежки. Прикрываю глаза и мечтаю о смерти. Честно, я сейчас была бы рада оказаться в объятиях костлявой, лишь бы не ощущать это жуткое похмелье. Как назло, тут нет антипохмелина. Да какого там? Тут даже элементарного огуречного рассольчика нет. Жизнь, боль. Не знаю, сколько я так сижу, но в какой-то момент я слышу шаги. Лениво открываю один глаз, и вижу, что бодрой легкой походкой ко мне приближается эльф. Причем не в призрачном обличье, а реальный, материальный. Он останавливается прямо передо мной, и я смею лицезреть пару мускулистых ног, обтянутых мягкой замшей кожаных сапог с блестящими пряжками. Поднять взгляд выше — это значит привести шею и голову в движение, а это новый взрыв боли нет уж. Пусть он спускается у меня, а у меня сил нет. Ты вообще с какой такой радостью? Он бодрый активен. Где его стоны, ахи, охи и мольбы о помощи? «Не знала, что призраки обладают иммунитетом к похмелью», произношу скребучим голосом. Мужчина опускается передо мной на корточки, к моему огромному удивлению, протягивает мне высокий запотевший бокал в одной руке, а в другой — мокрое полотенце. «Холодная вода, выпей», — говорит он уверенно, — «и вытрясь». В взгляде эльфа нет насмешки, издевки или злорадства, но и сочувствия не видно. У него безэмоциональное и равнодушное выражение лица. Короче, абсолютный покерфейс. Но мне сейчас не до анализа его поведения и материализации. не просто фигово. Потому жадно хватаю холодный бокал и с наслаждением пью вкусную воду. Правда, она имеет странный привкус, чуть-чуть мятный и лимонный. Осушив бокал до дна, со стуком ставлю его на пол рядом с собой, тыльной стороной ладони вытираю рот и беру предложенное полотенце. Момент. Полотенце кристально белое, совершенно чистое и пахнет чистотой, а еще пушистое, правда мокрое, но сам факт, откуда он его взял? Но вопросов пока не задаю. Вытирая лицо и шею, вскоре обнаруживаю, что все симптомы Дикого похмелья проходит, Точнее, исчезают на совсем, будто ничего и не было. Главная боль отступает, и сознание проясняется. Перед глазами больше нет размытости, и в желудке снова комфортно. Тот факт, что Михал Корх побеспокоился обо мне, означает, что ему не все равно, что со мной. «Тебе лучше?» — спрашивает он, когда мой взгляд впивается в его невозмутимое лицо. «Что ты мне дал?» — спрашиваю осторожно. Все прошло. Мужчина поднимается, выпрямляет ноги и небрежно отвечает. Щепотка волшебства и никакого мошенничества. Кстати, твои слова. Я попыталась вспомнить, что я наговорила вчера эльфу, но в голове провал. Видимо, у меня на лице отразились все мысли, страхи и сомнения, потому что Мишаня вдруг коротко смеется и произносит. Лера, до вчерашнего дня я всегда считал женщин дурами но вчера понял, что не все такие. Я слабо улыбаюсь, но тут же моя улыбка тает с его слов. Дура с целью — это самое страшное оружие, какое могла придумать природа. Довольно неуклюже поднимаюсь на ноги, но все равно, чтобы смотреть в лицо эльфу, приходится задирать голову. Высоки зараза. Но я не таких видела, у нас на земле... Бывают мужчины что ростом, что весом ого-го. И взгляды я не такие резкие повидала. И тоже умею смотреть со всей строгостью. «Значит, по-твоему, я дура?» Интересуюсь очень ласковым голосом и дарю мужчине безоруживающую улыбку. «С целью», — добавляет он, явно наслаждаясь спектаклем. Вздергивая одну бровь, складываю руки на груди, И уже без улыбки, совершенно невозмутимым тоном, заявляю. «Как же тогда получается, что женщина, которая смогла дать призраку материальность, дура? Неужели, по твоему мнению, у меня нет ни мозгов, ни креативности?» Он снисходительно вздыхает и отвечает. «Твои слова, Вера, как раз и подтверждают мое утверждение. Я его не понимаю. Что вчера такого произошло?» что он считает меня идиоткой. И, собственно, почему он до сих пор не призрак? «Идем», — говорит он, пока я судорожно думаю. Из мира жизни и процветания завтрак прислали. Но так как я не ты, к счастью, то открыть артефакт не могу. У меня тут же урчит в животе. Да, подкрепиться не помешает. А что же за чудодейственную настойку от похмелья тебе благодарна, Произношу прохладным тоном. Лишь поэтому я прощаю тебе твои слова, Михалкорх. Но на будущее не смей оскорблять, меня очень прошу. Мы здесь с тобой на равных условиях. Глаза эльфа тут же вспыхивают огнем. Знаете, в таком вот духе я больше никогда не спасу тебя от похмелья. И ноздри трепетать начинают. «Мы неравные женщина. произносит он резким, крайне недовольным и чуточку обиженным тоном. «Здесь мой дом» правила тоже мои. Ты должна... Нет, я его сейчас стукну, ненавижу слово «должна». Грёбаный стыд Миша рявкает и пальчиком ему в грудь. За тобой остается право хранить молчание, потому что все сказанное тобой сейчас я буду воспринимать как мужской шовинизм, приправленный толстым слоем нафталина. Он захлопывает рот, хмурится и спокойным тоном спрашивает. «Что?» Я ни слова сейчас не понял. Что ты имеешь в виду, Шови? Что? Загадочно улываюсь мужчине, хлопаю его по руке и говорю: "Давай-ка позавтракаем. Негоже утро начинать ссоры." Я не ссорился, ты сама начала ругаться. Я закатываю глаза, и решаю просто промолчать, иначе этот бессмысленный диалог выльется в драку. Поднимаемся в дом, а я тут же издаю стон разочарования и произношу. «Браслет! Я снова забыла его надеть!» «Ты про этот?» — кивает он на артефакт, который должен мне помочь с языком. «Он самый, — говорю, — угрюмо. Трясу побрякушку на шее и добавляю. Лорендорф сказал, что вот эта волшебная подвеска со временем потухнет, и я больше не смогу тебя понимать. Рассказываю ему про браслет, про его свойства, когда заканчиваю, Эль дарит мне коварную усмешку и заявляет. «Лера, этот браслет — артефакт не для изучения языка на людской расе. Тебя ввели в заблуждение. Этот браслет подходит исключительно для эльфов. Если ты его наденешь и проспишь с ним всю ночь, а затем следующую, следующую, вместо знания языке ты получишь колоссальную головную боль. А далее... Хм, как бы помягче сказать... Одним словом, благодаря этому артефакту сосуды в твоем мозгу начнут лопаться, взрываться, и ты умрешь. Причем умрешь ты не сразу. Тебе будет очень больно, Лера. Ты будешь страдать, корчиться в... «Я поняла», — обрываю восторженную речь. Он хмыкает и говорит. Подобное событие случилось с претенденткой номер четыре. Она тоже излишне активная была, и всем стало хорошо, когда ее не стало. Мне так точно. У от его слов глаза становятся круглыми, как яичницы. «Ах же ты, золотоволосая зараза эльфийская, Лорендорф, зря ты так со мной!» «А насчет языка, — продолжает Мишаня, — все те свойства заложены в твоем артефакте, что ты носишь. В течение пары-тройки дней ты сможешь спокойно говорить на нелийском языке, читать и писать». Так что, думаю, ты уже можешь не пользоваться этим артефактом. Тут же снимаю его с себя и бросаю в кресло. «Ну-ка, скажи что-нибудь, про эльфа». «Тебе стоит умыться, а то выглядишь как женщина, которая всю ночь пила и непонятно чем занималась». «Это он о чем? В смысле, про второй пункт?» «Но это все пока не важно. Я тебя понимаю, улыбаюсь ему душей». Могла бы раньше меня спросить про артефакт. Вздыхаю не могу не заметить. Это ты сейчас более-менее адекватен. А тогда только кричал, чтобы я поскорее сдохла. У меня было плохое настроение. Слушай, давай уже завтракать. Меняю тему и ставлю на столик свой волшебный ящик. Так, что у нас на сегодня? О, омлет. Кстати, раз я теперь могу писать, то сегодня составим список необходимого И отправим его Лорендорфу. Еще я горячо поблагодарю его за браслетик, пусть порадуется за мои успехи. Михал Корх смеется, тут у меня улыбка становится широкой и очень коварной. Я не собираюсь признаваться Лорендорфу, что уже знаю об истинных свойствах браслета. Пусть думает, что на мне артефакт дал осечку и сработал. Я поквитаюсь с ним другими методами, чем писать правду и требовать объяснений. Все ясно, как день, если я умру, и чем быстрее, тем лучше для них. И сразу остров город снова, на иное количество лет, свободно живет и дышит. А тут, понимаешь, меня кормить и поить надо, да еще по три раза на дню, снабжать всем, что я попрошу так на словах говорилось: Ты денежки. Кстати, раз я теперь читаю, надо изучить договор. «Ох, у меня появилась невероятная жажда деятельности».